Глава 3. Событие 7. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Аль-Капоне. Дандук выбрал тактику засад. Встречаться лоб в лоб с пятью или шестью сотнями подготовленных воинов, имея пять десятков нормальных солдат и два десятка недоучек, такая идея ему даже в голову не пришла. У него есть три десятка его спецназовцев и два десятка калмыков-казаков, которых император послал вместе с Александром Сергеевичем. Еще плюсом два десятка молодых охотников-айнов, которые у них воевать учатся, и пять монахов-буддистов. Все, конец подсчетом. Распределил сотник их следующим образом. Он со своими спецназовцами перекрывает дорогу лесную, предварительно там завал, организованный всяких ветвей и кустов, используя в качестве редута. Казаки и айны при этом чуть позади и чуть по бокам контролируют фланги. Обязательно же какому-нибудь умному самураю придет стратегическая светлая мысль в темную голову, обойти засаду с фланга, а монахи в это время в нескольких сотнях метрах позади сооружают на дороге следующую засаду. Постреляют немного в спешащих по дороге японцев снайпера, а когда те залягут или отстреливаться начнут, то калмыки уходят на запасную позицию. Ясно, что будут самураи впредь осторожней, но разведку вышлют же, и тут уже дело не в убитых японцах даже. а в том, что они будут стоять, а время уже к вечеру приближается, а за ним будет ночь. И вот ночью у японцев, против подготовленных в том числе и к партизанской войне спецназовцев, шансов нет вообще. Только сбиться в кучу или разбежаться по лесу. И то и другое – приговор. Первую засаду организовали в трех верстах севернее Белого замка. Там уже начинаются предгорья, и дорога, или даже тропа скорее, огибая сопку, делает приличную петлю. И в другом месте обогнуть сопку нельзя. Там болотина и широкий ручей из нее вытекающий. Успели до прихода японцев нарубить веток, наломать кустов и камней навалить поперек тропы. Снайпера этим не занимались, они себе оборудовали позицию чуть в стороне на склоне сопки, с которой виден весь этот загиб. Надо отдать японцам должное. Они проделали за шесть-семь часов путь в 50 верст. Это трустой без остановок весь день двигаться нужно. Шли они по тропе длинной змеей по три человека в ряд. Опять-таки молодцы, разведку вперед выслали. Еще бы не на сто метров, а на версту хотя бы, и можно командира в пример своим ученикам ставить. Но нет. Три японца с копьями шли в пределах прямой видимости от головы колонны. Они зашли за поворот и теперь до засады, за которой остались молодые Айны, им нужно проделать метров пятьдесят. А командиры японцев в голове колонны уже подходили к расчищенному от кустов для прицельного огня склону сопки. Огонь! Дандук и сам припал к прикладу Шарпса. Три десятка пуль вылетели на волю из бумажных патронов, продрались сквозь нарезы ствола и, преодолев, вращаясь сотню метров, нашли добычу среди плотных рядов японцев. Десять секунд на перезарядку. За это время идущие впереди японцы успели упасть. Айны успели нашпиговать пулями разведчиков. Основная колонна по инерции успела сделать несколько шагов и остановиться. Бах! Второй залп. И еще три десятка пуль с горки полетели вниз, в организовавших приличный затор японцев. На этот раз подействовало. На всех по-разному. Десяток самых безбашенных бросился в сторону дымов наверх, на сопку, с копьями и мечами наперевес, покарать гайдзинов. Несколько десятков бросились влево от дороги, в противоположную от сопки сторону, и попали под пули засевших там казаков-калмыков. Основная же масса поступила правильно. Они бросились назад, уходя от пуль летящих с сопки за поворот. Получилось так себе. Змея длинная, и задние еще не поняли ничего, и им никто не дал команду отступать. Часть остановилась, часть попятилась, а самые смелые вообще бросились вперед. В результате Дандок и 30 его диверсантов успели еще раз зарядить винтовки и дать залп по толкучке. 93 пули выпущены, промазали со стата метров вряд ли, а вот всадить по две или три пули даже в одного самурая, а по ним, по людям с мечами и в доспехах, стреляли снайпера в первую очередь, это вполне возможно. Так что можно считать, что количество японцев убавилось на 5-6 десятков, плюсом три разведчика. И все еще велась стрельба с другой стороны тропы. Там казаки истребляли не туда побежавших. «Уходим!» Дандук аккуратно вернул в сумку разложенные и неиспользованные бумажные патроны. Калмыки за командиром следом, пригибаясь и хоронясь за деревьями и кустами, спустились со склона сопки к тропе и, обогнув засеку, расположились за ней, вновь изготавливаясь к стрельбе, вынимая и аккуратно раскладывая бумажные патроны. «Триста шагов и готовьте следующую засаду!» Махнул рукой назад Айном сотник и, больше не оборачиваясь, стал устраиваться поудобнее. Японцы появились из-за поворота минут через десять. Им нужно было спешить. Уже солнце практически коснулось горизонта. Еще часа полтора и будет темно. Все же скоро осень и темнеет уже раньше. А в этих широтах от заката солнца до темноты в любое время года не больно много времени. Плохо, что самураи поумнели. Теперь вдоль тропы крались четверо всего разведчиков. Перебили, понятно, и следом нет никого. Чего-то замышляют. Дандук было совсем уже хотел отправить человека назад на сопку, посмотреть, что там за поворотом тропы происходит, но тут поднялся гул. Сотник даже привстал на локтях, чтобы получше рассмотреть, что там происходит. Неожиданно японцы с копьями и мечами мчались плотным клубком по тропе к засеке.